Я снова схватил трубку, достал свой блокнотик и, сверившись с записями, набрал номер. «Алло, Борис Михайлович, это Ларин из милиции. Узнали? У меня один вопросик. Где находится ваша загородная база? Ну да, хоккейная. Так, а адрес? Все, спасибо». Я повесил трубку и откинулся на спинку дивана. Все, появилось последнее, недостающее звено. Я взял с Катиного стола сигареты и закурил. Что ж, кажется, конец моим мытарством. Будем надеяться, что никто меня из органов не попросит. Я закрыл двери квартиры и вышел во двор. Опять дорога к станции метро, опять вагон, опять переходы. Зайдя в дежурную часть, я достал папку с ориентировками. Два моряка были найдены убитыми спустя несколько дней после ухода Кати из проходства, и между их смертями прошла ровно неделя. Оба были ограблены. Вынесена аппаратура, только что привезенная с плавания. Один был зарублен топором, второй просто зарезан. Я захлопнул папку и пошел к себе. В кабинете за время моего отсутствия ничего нового не произошло. Мин не наблюдалось, жучков тоже. Лишь коробка из-под видика с двумя кирпичами внутри сиротливо смотрела на меня из своего угла. Я запер кабинет на ключ и стал накручивать диск телефона. Время близилось к четырем. В воскресенье утром я стоял у окна своего кабинета и внимательно разглядывал помойку. Голова слегка гудела, хотелось спать. На столе заурчал кипятильник, опущенный в стакан с водой. Я заварил кофе и взглянул на часы. «Пожалуй, пора». Я набрал номер и, дождавшись ответа, произнес. «Игорь Юрьевич, это Ларин. Мне нужна ваша помощь. Вы не могли бы под каким-нибудь предлогом привести сюда вашего шофера?» «Да, Белоусова». «А что-нибудь выяснилось?» «Это не телефонный разговор. Приходите, все узнаете. Через полчаса будете?» «Хорошо, постараюсь. У меня 14-й кабинет. Жду». Я попил кофе, сходил в кладовую, взял швабру и подмел кабинет. Служба службой, а личную гигиену соблюдать надо. Как врач-инфекционист настойчиво рекомендую. Сегодня утром мне пришлось побывать в роли стукачка, совсем чуть-чуть. Я на себе испытал все это наслаждение, застучать ближнего. Наслаждение, правда, не то чтобы очень сильное, как зубы вставлять. Но что делать? Долг прежде всего. На улице я зашел в телефон-автомат, набрал 02 и самым серьезным тоном заявил, что тех самых двух моряков убили два хоккеиста, Толик Яров и Вадик Фролов. Их можно задержать в сексуально-спортивном комплексе «Прометей». Заодно в котельне этого комплекса можно изъять коробки с оружием, если, конечно, поторопиться. На вопрос «кто звонит?» я, естественно, обозвался доброжелателем, которому чисто случайно стали известны эти факты. Сначала я бы хотел придумать себе имечко пооригинальнее, типа «директора ЦРУ» или «капитана Каталкина», но тогда бы все, что я наговорил, восприняли как ерунду, и никто бы даже пальцем не шевельнул. Своим настоящим именем я, разумеется, тоже не собирался представляться. Тут же нагрянули бы руководители, стали бы выяснять подробности, пришлось бы участвовать в задержании и так далее и тому подобное, а я и так валился с ног от усталости. «Нет, ребята, у вас своя работа, у меня своя. Вам налево, а мне еще левее». В дверь постучались. Вошли Борзых и Белоусов. Я, заранее приготовившись к их визиту, принес второй стул. «Садитесь, господа». «Я пригласил вас сюда, чтобы высказать свое мнение по поводу случившегося. Именно мнение. И начну я с того, что, увы, Игорь Юрьевич, я отказал в возбуждении уголовного дела по поводу вашего заявления о квартирной краже ввиду отсутствия события преступления». «Не понял, как так?» Дело все в том, что никакой кражи не было, и сейчас я постараюсь рассказать вам, как вы задушили Катю Морозову и как организовали переброску партии оружия из Азербайджана в Санкт-Петербург для одной крупной бандитской группировки. Вы что, с ума сошли? Нисколько. И снимите с лица маску удивления. Вы слишком хорошо изображаете и хорошего друга, и бедного потерпевшего, и неудачника-бизнесмена. Впрочем, неудачником вы были всегда, поэтому у вас и не пошло ваше коммерческое начинание со своей фирмой. За год вы капитально влезли в долги и без радикальных мер выкарабкаться из ямы не смогли бы никогда. А под радикальными мерами я подразумеваю преступление. С Морозовой вы действительно познакомились еще в школе, но вот связь поддерживали постоянно, причем отнюдь не половую. Катя была нечиста на руку еще в школе. Вы знали об этом и решили использовать ее в своих целях, учитывая ее старые любовные чувства к вашей особе. Белоусов, ничего не понимая, смотрел то на меня, то на борзых. Не волнуйтесь, Андрей, вам в этой истории тоже была отведена роль. Роль стрелочника, но обо всем по порядку. В конце прошлого года вы, Игорь Юрьевич, предложили Кате нехитрую комбинацию. Она была на мели и после некоторого давления с вашей стороны согласилась быть в доле. Для начала вы помогли устроиться бухгалтером в БМП, не за тем, конечно, чтобы сводить дебет с кредитом, а по несколько иной причине, чтобы максимально выяснить подробности жизни некоторых моряков плюс их адреса. Двух месяцев ей на это вполне хватило. Потом Катя заводила якобы случайные знакомства с женами моряков, например, при пошиве платья в ателье или еще под каким-нибудь предлогом, при этом, конечно, не оставляя своих координат. А затем вступала в действие ваш схема, которую, кстати, вы же мне и рассказали при первом нашем знакомстве а именно Ресторан, баня, кража. Команда исполнителей тоже была подобрана очень умно. Ребятки-хоккеисты, ничего, кроме как гонять шайбу и вдавливать противника в борт, не умевшие, но обладавшие большим желанием хорошо жить за счет общества. Ребята, судя по отзывам, лишними извилинами отягощены не были, что вас вполне устраивало. Пока я знаю двоих, но их наверняка больше, ведь при краже из квартиры Галины Пироговой эти двое постоянно присутствовали в сауне. Там же, где вариант сауны не тянул, ребята действовали покруче, удар топором или ножом. Помните убийство двух моряков? Ну, конечно, эти кражи и убийства не сильно могли поправить ваши финансовые дела. Сбыт краденной аппаратуры приносил по вашим меркам очень небольшой доход. И тогда появился этот план. Ваш друг детства Харитонов действительно попросил подержать у себя аппаратуру, а если быть точнее, вы сами в нужное время предложили ему эту услугу. В этом, кстати, и заключался ваш первый прокол. Глупости, что на складе не нашлось места для сотни видиков и пары сотен магнитол. Вы оплачиваете аренду всего помещения вне зависимости от того, что и сколько там хранится. Но просто так обократь самого себя было бы невыгодно, Харитонов мог потребовать возмещения ущерба, да и на перепродаже аппаратуры погореть можно. Но ее можно выгодно обменять. На что? Да на то, что дорого здесь, но дешево где-нибудь еще, и где аппаратура тоже гораздо дороже, чем у нас. Догадываетесь? Да, на оружие. Поэтому накануне кражи у вас в Питер приезжают четыре веселых азербайджанца с грузом лимонов. Там у них эти лимоны импортные, за границей да напрямую, и в результате чего дешевле. Как они перевозили оружие меня не сильно интересовало. Может, через Дагестан, где нет таможни, может, еще как. Главное, в нужное время они остановились в гостинице «Россия», выгрузив свой товар в каком-то условленном месте. Сегодня в 10 часов они выписались из гостиницы и, по моим подсчетам, сейчас загружают аппаратуру в свой фургон, чтобы сразу после этого отчалить из Питера. Все очень просто. «Вы можете продать здесь оружие гораздо дороже, чем видики, а они там продадут видики гораздо дороже, чем оружие. Взаимовыгодный бартер». «Все продумано». «Все! Даже если сейчас задержат машину с аппаратурой, вы будете уже ни при чем. У вас была кража, есть заявление в милицию, так что, товарищи, спасибо за найденную пропажу, но я потерпевший». «А вот зачем убивать Катю?» «Логичный вопрос. Убив ее, вы убили двух зайцев». Во-первых, Катя была не совсем конченый человек, ей уже надоели ваши заморочки. Кроме того, она полюбила молодого человека и решила выйти из игры. Кого она полюбила? Вас, Андрей. И вы ответили на ее любовь, несмотря на то, что она наградила вас одной очень интимной болезнью. Вы познакомились с Катей, когда она была вовсе у борзых и, естественно, не знали, что связывает ее и вашего шефа. То, что она указала вас в истории болезни как своего партнера, только подтвердило мои догадки насчет вашей любви, потому что вы единственный, кто там указан, несмотря на обилие половых партнеров, проистекавшее из ее сильной возбудимости. И означает это, что она была неравнодушна к вам и к вашему здоровью. Таким образом, Катя становилась опасной, могла пойти в милицию, рассказать все Белоусову и еще что-нибудь. И второе, убив Катю, вы свели на нее все стрелки. Вы совсем не случайно нашли телефончик Гали. Мол, спросите у нее, ее точно так же обокрали, так что ко мне не придеретесь. Но тут вы прокололись второй раз. Во-первых, вы посмотрели ее телефон в своей записной книжке, на обложке которой было теснение 1993. Я, знаете ли, после одной истории с моим удостоверением ревностно вглядываюсь во всякие обложки. Так вот, абсолютно нелогично заносить телефон какой-то Гали, которую видел последний раз еще в школе, в новую записную книжку. И во-вторых, Галя вспомнила гораздо больше, чем вам бы хотелось, но телефончик ее оказался в вашей книжке совсем по другой причине, по той, что ее действительно обокрали. А перед отходом мужа в море квартиру постоянно прозванивали, узнавали, когда же муж уйдет. С Галей вам вообще повезло. Она и исконная подруга Кати, не надо искать повода для знакомства, и жена моряка. Итак, задумав комбинацию, вы уговорили Катю в последний раз сыграть свою роль. Она, естественно, не догадывалась о ваших истинных намерениях, поэтому в условленное время позвонила Гончаровой Наташе и пригласила ее с мужем в метрополь. В отличие от прошлых преступлений, в этот раз вы сами пошли с ней. А дальше все пошло как по нотам. Ресторан, сауна. Только Вадик с столиком поехали не на квартиру Гончаровым, а к вам забрать видики и магнитолы. На чем они вывезли аппаратуру? На икарусе, уговорив водителя подхалтурить, ничего ему не объясняя. После банки вы поехали провожать Катю. Приехав, вы выпили с ней по рюмке коньяку, а затем придушили кушаком, предварительно оглушив. После этого вы стерли все отпечатки, выпотрошили секретеры и, забрав записные книжки и документы Кати, оставили на видном месте свое обручальное кольцо. Кстати, вот оно. Можете его забрать. Затем вы позвонили к себе и убедились, что у ребят все в порядке. Здесь вы допустили еще одну ошибку, забыв, что телефон с повтором последнего набранного номера. А ведь по вашей версии, Катя звонила вам в час дня и больше не перезванивала. А в три часа она звонила Наташе, пригласив ее в ресторан. Стало быть, ее номер должен был остаться в телефоне, а не ваш. «Ну, может, я просто время перепутал». Нет-нет, все отлично сходилось, чтобы просто перепутать время. Да и потом, в такое время суток, вас почти никогда не бывает дома. А тут вдруг оказались. Вернувшись домой, вы не сразу вызвали милицию, что, честно говоря, меня тоже смутило. А просто надо было еще обезвредить шофера, то есть вас, Андрей, вы ведь имели серьезные намерения по отношению к Кате. А вам, как я уже говорил, отводилась роль стрелочника. Я не могу точно сказать, что в тот день наговорил вам Барзых, но то, что вы так настойчиво отказывались при нашей беседе от знакомства с Катей, говорит мне о том, что он привел веские аргументы. Расчет прост: рано или поздно я узнаю о ваших отношениях с Морозовой, а так как вы еще знали об аппаратуре в квартире Барзых, здесь вы автоматически станете подозреваемым номер один и подозреваемым не только в краже, но и в убийстве Кати. Сука! Вдруг прошипел Андрей. «Ты что, правда Катьку убил?» «Ерундает все. Одни домыслы, никаких доказательств», — зло ответил Борзых. «Знаете, что он мне сказал?» — обратился Белоусов ко мне. «Он рассказал историю с Хистаганом. мол, Катька его пригласила, а у него хату вынесли. Но он, мол, Катьку не подозревает, мол, был у нее дома, поговорил с ней, на время предложил уехать, чтобы ее не таскали по милициям, а мне говорит, молчи, что мы Катьку знаем» а то затаскают девку, а в ментовке как дело сфубъякуют и посадят ее ни за что. Я, конечно, поверил, сейчас в газетах столько про милицию разного пишут, поэтому я вам и говорил, что Катьку не знаю, вы уж простите. Но подождите, ведь действительно рано или поздно выяснилось бы, что Катя убита, и я бы тогда заподозрил, что дело здесь нечисто. Ну что ж, как только бы вы задали ему вопрос о Кате, считайте, что свое существование в этом мире вы закончили. «Поэтому я и не спешил радовать вас с вестью об ее кончине. А сегодня по пятам борзых на всякий случай следовал наш постовой, чтобы, не дай бог, вы не стали жертвой автокатастрофы». «Ну, гад!» — снова прошипел Белоусов. «Что ты ерунду это слушаешь? Легче всего навыдумывать чепухи всякой, лишь бы крайнего найти, доело списать списать. Вранье все!» «Минуточку», — сказал я. «Я не закончил. Вам, Игорь Юрьевич, очень хотелось быть в курсе моих действий. Сначала вы просто звонили, а потом, зная, что в милиции туго с транспортом, даже предложили воспользоваться вашим служебным рафиком. Мол, очень заинтересован в розыске аппаратуры, хочу помочь. Хороший способ быть в курсе моих дел». И когда Андрей сообщил вам «Ничего, естественно, не подозревая, что я побывал на хоккейной базе», тут вот вы не на шутку всполошились. Операция с оружием должна была пройти без помех, во что бы это ни встало. Поэтому меня и обстреляли ваши сердобольные ребятишки. Но они-то в армии не служили, а из автомат стрелять это не хлюшкой по шайбе лупить. А на кого бы я мог подумать? Только на Белоусова, ведь это с ним я на базу ездил. Ну вот, собственно, у меня и все. «Бред!» — вытирая пот, пробормотал борзых. «Сам себя обворовал. Вы в своем уме? А потом, где аппаратура? Где доказательства? Выдумывать-то я и сам гараст?» «Ну, это точно. Где видики, я, увы, не знаю, и поэтому доказательств у меня нет. Я же говорил в самом начале, что высказываю только свои догадки по этой истории». «Оружие, мафия! Вам делать нечего? Туфта все!» «Ну почему же туфта? Не вам же лично оружие требуется. А кому его выгоднее всего можно сдать? Конечно, бандитским структурам». Я пока не знаю, какой группировке вы продаете товар, но думаю крупной. Не у всех есть столько денег. И почему-то мне кажется, что вы их уже получили. А? Барзых молчал. К сожалению, я не знаю нигде оружие, никогда за ним приедут, поэтому на моих догадках вас не привлечь. А доказательств у меня как ни не жаль нет. Но отсутствие доказательств в некоторых случаях это тоже доказательство. И я вас задерживать не буду. Хотя вы и подлец. «На ваше мнение мне ровным счетом наплевать, а на вас я буду жаловаться за оскорбление и клевету. До свидания!» Борзых, хлопнув дверью, вышел. На лице его блестела довольная улыбка. «Зачем вы его отпустили?» — изумился Белоусов. «Он же убийца!» «А вы уверены?» «Ну, конечно. Раз вы и говорите, что он убил Катю». «Но вы же слышали, что у нас нет доказательств, а нашего убеждения, что он убийца, для суда и следствия недостаточно, даже если б я знал, где оружие и аппаратура». Только он что, сухим из воды выйдет, и ему все с сойдет? Его Бог накажет». Что я подразумевал под словом «бог», я, честно говоря, и сам себе плохо представлял. Не исключено, что в роли Бога могут выступить ребятки, которые приедут за оружием и увидят опечатанную котельную. Они наверняка обидятся на Игоря юрича потому что уже заплатили ему. Я был уверен в этом. Уж больно он легко в субботу вечером компенсировал Харитонову ущерб, несмотря на отсутствие финансов в своей фирме. А то, что коробки с лимонами еще находились в котельной, я убедился сегодня ранним утром, навестив Прометей и опять услышав. «Кто там? Серый, ты?» А может, носителями кары божьи станут алики, которые сейчас уже, наверное, ищут борзых, обнаружив в коробках из-под ведаков и магнитофонов обыкновенные кирпичи. Не знаю, меня это уже не касается. Я устал и хочу спать. И это понятно. Всю сегодняшнюю ночь мы с Викой добросовестно заменяли видики и аудиоаппаратуру импортного производства на наши отечественные кирпичи, в то время как Бинго караулил связанную ремнями охрану. Ради такого случая мне пришлось выпросить на ночь грузовичок у моего знакомого прораба и пару сотен кирпичей. Не просто так, конечно, а за бутылку рояля. Нет, все-таки в Вике есть фанатизм. Поехать с едва знакомым мужчиной на ночь глядя в Сестрорецко на какую-то хоккейную базу и не смыкая глаз, таскать всю ночь тяжеленные кирпичи мог только безрассудный человек. А Бинго вообще молодец. Ребята, наверное, до сих пор в себя прийти не могут. Кстати, их уже можно отпустить. Я, за гуманное отношение гражданам, особенно перенесшим утомительную поездку в кузове грузовика, Так что, Игорь Юрьевич, не жаловаться вам на меня. Вы, наверное, и до дома-то не доедете. Обидно будет, если вас на моей территории грохнут. Придется глухаря возбуждать. Единственный, кто останется доволен моей работой, так это Харитонов. Он и деньги получил, и аппаратуру еще получат. То, что я ему ее верну, можете не сомневаться. Я же честный человек. Ну вот вроде и все. Отказник я напечатал. Ах черт, еще же отчет по борьбе с организованной преступностью. Ну ничего, сейчас поеду к Вике и мы с ней такой отчет нарисуем. Ох!» С мечтательной улыбкой я повернулся к Белоусову. Тот, сутулившись, смотрел в одну точку, потом взглянул на меня и спросил. «Где ее похоронили?» «Кого? Катя, Честно говоря, не знаю. Позвони через пару недель, я постараюсь установить. Ты правда любил ее?» «Да, я подозревал, что она с бахзых что-то крутит, но не хотел вмешиваться. Знаете, в любимом человеке не хочется видеть плохое, как ты на все глаза закрываешь». «Понимаю. Ладно. Иди, я позвоню. Работу новую найдешь? «Найду. Как мне теперь их без Катьки?» Я вздохнул и пожал плечами. Белоусов вышел. Непонятная штука — любовь. Катька — крученная баба, под любого ляжет, а он — полная противоположность, лох и трудяга. Хотя разнополюсные частицы притягиваются, плюс и минус. В жизни ведь, как в физике, одни законы. Пару недель спустя я сидел в кабинете, Слушал Дайр Стрейтс» и печатал очередной отказник. Борзых ко мне больше не приходил. Правда, приходила его жена с заявлением о пропавшем без вести муже. Я очень добросовестно принял заявление, записал приметы, после чего направил материал в группу розыска без вести пропавших граждан. Вы меня спросите, не мучают ли меня угрызения совести по поводу его пропажи? А почему они меня должны мучить? Есть какие-нибудь доказательства, что я ко всему этому причастен? Разумеется, нет. Отсутствие доказательств. Но ничего, может, он еще найдется, правда, не совсем в свежем виде, и какие-нибудь опера будут упорно раскрывать убийство, если, конечно, не посчитают, что он умер сам. Отчет по борьбе с мафией я так тогда написать и не успел. За что получил, очередной нагоняет мухоморы. Слава богу, из отпуска вернулся Филиппов, так что теперь мне полегче. С Викой тоже все отлично. Не исключено, что через некоторое время мы подадим заявление. Разумеется, не в милицию, хотя, может, и не будем. А черт, опять закрутившись с делами, забыл позвонить в местное отделение насчет Кати, ведь она так и лежит в своей квартире. Не верите? Приезжайте ко мне в отделение, я дам вам ключи, и вы прокатитесь в квартиру на Садовой. Не хотите? Тогда поверьте на слово.